Глава двадцать шестая Полина Конечно, у лерьеров тоже был родовой замок, но имение герцога поражало воображение. Нет, его отчий дом не был изысканным, скорее от него исходила сила. Стены этого замка могли выдержать многодневную осаду, а сам он казался и с Полином. Мне понравилось здесь с первого взгляда, первого вздоха. Внезапно стало так спокойно. Может, у замка Дериаля есть собственная магия? Слуги суетились вокруг нас с герцогом, но он даже не стал переодеваться с дороги. Где Вильям? спросил у высокого сухопарого старика, видимо, дворецкого. Месье Вильям в своей спальне, ответил тот. И герцог поспешил к лестнице. Я подумала минуту, будет ли уместным пойти за ним? Все-таки я, светлая магичка, владела некоторыми навыками исцеления и могла быть полезна, поэтому решилась и пошла следом. Комнаты юного герцога располагались на третьем этаже. Здесь было так темно, даже вдоль коридора окна скрывали тяжелые шторы, а Дериаль уже толкнул массивную дверь. Внутри и вовсе было смутно видно кровать. Лицо Вильема выделялось белым пятном на подушке. Мальчик действительно выглядел плохо. Вил, Этьен сел на край кровати. Папа, прошептал тот недоверчиво, открывая глаза. Папа, ты всё-таки приехал? Конечно, Дариэль осторожно обнял сына. Разве я мог не приехать? Что случилось? Я не знаю. Глаза постепенно привыкли к полумраку. И теперь я могла разглядеть худощавого мальчишку, очень похожего на отца. Только глаза у него были светлые-светлые, то ли серые, то ли голубые. Нет, всё-таки голубые. Тёмные волосы обрамляли худенькое личико. Губы его все казались бескровными. Виль ему сложно было дать его 12. Видимо, оборотни взрослеют как-то по-своему. Мне стало плохо на прошлой неделе. тихо почти шёпотом говорил мальчишка во время прогулки перед глазами возникли красные пятна но потом прошло а ночью начался жар дряльке внул каким-то своим мыслям убедился что первый оборот близко надолго ли мы здесь жар не спадает спросил герцек спадает после настоек но возвращается снова а это кто папа И мальчик уставился на меня так пристально, что вдруг стало не по себе. У ребёнка серьёзный, испытывающий взгляд, а Вильям Дереаль не так прост. Везёт мне на странных людей. Это Полина Лерьер, моя подруга, представил Дереаль. Мадмуазель Лерьер, это мой сын Вильям. Рад встрече, совсем не радостно буркнул Вильям. Наверняка посчитал что у меня есть виды на его отца. Я тоже рада познакомиться, отдала дань вежливости Герцог Дариал. Позвольте мне осмотреть вашего сына. Целительница прищурился Вильям. Светлая магичка с достоинством задрала подбородок. Да, конечно, Полина, Дариал всё-таки отбросил официальный тон. Только сначала отдохните, путь был неблизкий. Я распорядился, чтобы для вас подготовили комнаты. Тогда увидимся позднее. Я поняла, что и Тьену хочется поговорить с сыном наедине. И он был прав. Я безумно устала, хотелось спать. Поэтому, несмотря на разгар дня, я позволила служанкам помочь мне раздеться, вымыться и легла. Вот только стоило им задёрнуть шторы и удалиться, как сон будто рукой сняло. Я лежала и смотрела в потолок, разглядывая замысловатые цветочные узоры на персиковом фоне. Усталость никуда не делась, она будто давила на плечи, но глаза оставались открытыми. Что-то показалось мне странным. Что же именно? Прокручивала в памяти приезд в замок, встречу с Вилььемом, болезнь. От мальчика не исходила боли, которую я, как светлая Могла ощутить, даже не применяя магию. Пусть и не всегда явственно. Но в спальне Вильяма был очень спокойный фон. Может, потому что оборот — это не болезнь, и мальчику действительно просто требуется присмотр отца? Как бы там ни было, но мне хотелось, чтобы задержка в замке не была долгой. Да, я понимала герцога Дериале. Он беспокоится о сыне. Только что делать мне самой? В одном он прав. Двери закрытые передо мной, открыты перед ним. Кажется, я всё-таки уснула, потому что когда проснулась, в комнате было темно. Поднялась, решив, что не стоит беспокоить прислугу, надела платье и тихонько вышла в коридор. Куда направиться? Этиен наверняка уже отдыхает. Всё-таки наш путь был совсем не лёгким. Может, прогуляться самой? С такой защитой окрестности замка безопасны. Я спустилась на первый этаж. Расположение комнат пока не знала, но помнила, где находится выход. Увы, входная дверь оказалась заперта, и рядом не было никого, кто бы мог ее отпереть. Замок спал. Попавшиеся по пути часы показывали третий час ночи. Но должен же здесь быть выход. Я бесцельно побрела по комнатам. Раз Этьен тут не живет, едва ли здесь можно найти запретные помещения. А если и найдутся, их двери будут под магической защитой. Я почувствую шаг, ещё шаг. Комнаты были обставлены дорого, но казались безликими, в них будто отсутствовала жизнь. Я прикасалась к тяжёлым рамам картин, массивным подсвечникам. Вряд ли юному наследнику дориале здесь нравится, ведь там в столице дом дышал уютом, а тут холодным покоем. За очередным поворотом меня ждал подарок дверь, ведущая в сад. Я прикоснулась к дверной ручке, открыто. Наверняка сад огорожен стеной и целым рядом заклинаний, иначе я бы не вышла так просто. Зато снаружи сразу стало легче. Я любовалась ухоженными клумбами, старыми яблонями, чудом уцелевшими после пожара, о котором рассказывал Этьен, молодыми деревьями. Здесь было привольно и хорошо. Вдруг почувствовала чей-то взгляд между лопаток. Медленно обернулась. Никого. Только слегка качнулась ветка на ветру. Странно. Ощущение чужого присутствия не покидало. Я сделала вид, что все нормально, и продолжила идти вдоль аллеи. Но попыталась осторожно прощупать магии и пространство. Тут определенно кто-то есть. «Выходи», — обернулась я. «Выходи, или будет хуже», и для внушительности призвала светлое заклинание, напоминающее сияющий шар. Но, увы, навредить оно никому не могло, потому что было исцеляющим. Ветки кустов дрогнули, и на тропинку вышел белый волк. Его янтарные глаза поблескивали в темноте. «Этьен?» — спросила я. Волк не пошевелился. «Значит, не Этьен». «Ты кто?» Волк недовольно рыкнул и прыгнул обратно, взметнув ворох сухих листьев. Это что ещё было? Эй, ты куда? Кинулась за странным зверем. Стой! И вот зачем я за ним погналась? Но в тот момент взыграло любопытство. Кусты остались позади, и передо мной открылась большая поляна, залитая лунным светом. Вот только она была пуста. Может, в землях оборотня дряли? водятся и другие оборотни, хотя он же сказал, что всех истребили, тем более странно. Я решила, что хватит ночных прогулок и вернулась в дом. До утра проворочалась в кровати, а к завтраку почти бежала. Этиен уже ждал меня в малой столовой. Он снова выглядел безукоризненно, сменил дорожную одежду на простой вроде костюм, но я-то видела, что пошито он из дорогих тканей. Волосы, отросшие за время пути, стали короче. Видимо, Герцок предпочитал короткие стрижки. Доброе утро, Полли, поднялся он навстречу и дежурно склонил голову. Как спалось? Доброе утро, Тьен. Спасибо, замечательно. Обычный обмен любезностями, но меня сейчас интересовало другое. Мы сели к столу, а я выжидала удобную минуту, чтобы задать свой вопрос. Как себя чувствует Уильям? решила узнать для начала. Неважно, признался Герцк. Целитель говорит, что не находит причину его болезни. Он тоже склоняется к тому, что виной всему скоро оборот. И мальчику никак нельзя помочь, пока процесс не завершится, нет. Увы, всё, что я могу сделать, это быть рядом и помогать своей силой. Слишком мало. Я замолчала, помешивая чай. Герцк предпочитал лёгкий завтрак без большого набора блюд. И я тоже. Поэтому сейчас передо мной на тарелочке была только воздушная булочка, а чуть поодаль стоял джем. Этьен, скажите, а в вашем роду были белые волки? Белые? Дерея удивлённо скинул бровь. Нет, только серые. По легенде белый волк хранитель нашего рода. А почему вы спрашиваете, Полина? Я проснулась ночью, призналась откровенно и немного прогулялась по саду и там я видела белого волка вы уверены нахмурился герцк абсолютно странно может это связано с оборотом вилььема мне дух рода не являлся никогда не знаю я просто удивилась думала все волки серые не все но белых точно среди нас нет дриаль задумался А я быстро доела завтрак и теперь ждала, что он скажет. Можно мне посмотреть, что с Вилььемом? Напомнила о своей просьбе. А? Да, я провожу, будто щёлкнул сыгерц. Не стоит. Лучше я сама. Хорошо, как скажете. Эти он поднялся из-за стола, и я вслед за ним. Да, мне казалось, что в присутствии отца мальчик со мной разговаривать не станет. Поэтому, попрощавшись с герцогом, я поднялась на третий этаж и замерла перед знакомой дверью. Пора. Внутри всё так же царил полумрак. Вильгельм лежал на кровати, закрыв глаза. В первую минуту мне показалось, что он спит, но стоило сделать пару шагов, как на меня уставились огромные голубые глаза. Стало не по себе. Даже холодок пробежал по позвоночнику. Привет, заставила себя улыбнуться. «Здравствуйте, мадмуазель Лерьер», ответил Вильям и готова была поклясться. В голосе его доброжелательности не было. «Можно просто Полли». «Это не по правилам», фыркнул юный герцог. «А у кого-то характера еще хуже папиного». «Зато по-дружески», мягко ответила я. «Мы не друзья», прищурился Вильям. «Но можем ими стать. Не нуждаюсь». Я терапела. Странный мальчик, очень странный. И как мне себя вести? Я целительница. Позволишь себе помочь? предложила спокойно. Нет, чётко ответил Вильям. Я доверяю только целителю Ирону. Послушай, Вильям, я знаю об особенностях твоей магии, и Вильям отвернулся лицом к стене, а ко мне спиной. Я всё-таки призвала магию, Но стоило попытаться коснуться его силой, как натолкнулась на щит, самый настоящий щит, светло-магический, с непонятными вкраплениями, видимо, дань его звериной половине. "Вильям, уходи", отчеканил мальчик. "Я не стану с тобой разговаривать", и про мадмуазель Лерьер забыл попыталась задать ещё несколько вопросов, но ответом служило только глухое молчание. Вот упрямец, но всё-таки было в его щите что-то неправильное, что-то не дававшее покоя. Может, в нём и есть причина болезни? Ладно, я пойду, сказала безмолвному мальчишке и вышла из комнаты. Дариэл ждал меня в коридоре. Я даже отпрянула от испуга. "Ну что?" встревоженно спросил он. "Вильям со мной разговаривать не пожелал?" а от попыток определить источник болезни отгородился магией, признала честно. Я могу приказать ему снять блок. Чуть сильнее нахмурился герцог. Хотя, казалось бы, куда уж сильнее. Не стоит. Пусть привыкнет ко мне. Снимет сам. Я думаю, много времени это не займет. Да, судя по всему, в ближайшее же полнолуние совершится оборот, а до него всего четыре дня. 4 дня? Точно. Вчера луна была очень яркой и почти полной. Что ж, 4 дня я могу подождать. Мы попрощались с Дариалем, он пошёл к сыну, а я решила снова прогуляться. Дождь наконец-то прекратился, выглянуло солнце. Наслаждалась прогулкой и не подозревала, что в Герцкском замке нам придётся пробыть не 4 дня, а гораздо дольше.